Глава 37. Не только Бог любит троицу. Гурни хотел позвонить Шеридану Клайну и сообщить о новой улике, подтверждающей связь между убийствами. Но решил сперва сделать еще один звонок. Если эти два дела действительно были настолько параллельными, то, вероятно, Шмидта также просили выслать деньги на адрес в Вичерли, штат Коннектикут. Он достал папку из ящика стола и нашел записку, отправленную Грегори Дермотом вместе с чеком обратно Мелори. Название системы безопасности «Джи Ди» в шапке Бланка выглядело консервативно, даже несколько старомодно. Под ним был напечатан номер телефона. Трубку сняли после второго гудка. Голос на том конце звучал деловито и удивительным образом сочетался со стилистикой Бланка. Добрый вечер. Система безопасности. Чем могу помочь? Можно поговорить с мистером Дерматом? Это детектив Гурни из офиса окружного прокурора. Наконец-то! Внезапная горячность в голосе застала его врасплох. Э, простите, что? Вы звоните насчет чека с неправильным адресом? Вообще-то да, но как... Я оставил заявку целых шесть дней назад. М какую заявку? Ну вы же сказали, что звоните насчет чека. Мистер Дермот, давайте по порядку. Насколько я понимаю, Марк Мелори разговаривал с вами приблизительно десять дней тому назад о чеке, который вы нашли в своем ящике и вернули ему. Он был выписан на имя Арибда, верно? Да еще бы неверно. Что вы в самом деле? Дермот, похоже, был не на шутку зол. Когда вы говорите, что оставили заявку шесть дней назад, и они вполне понимают... Насчет второго. Вы получили второй чек? А вы разве не поэтому звоните? На самом деле, сэр, я звоню задать вам ровно этот вопрос. Какой еще вопрос? Не приходил ли вам чек от некоего Альберта Шмидта? Да, на втором чеке была фамилия Шмидт. Об этом я и оставил заявку шесть дней назад. «Кому вы сообщили?» Гурни услышал пару глубоких вдохов, как будто человек на том конце старался не взорваться. «Детектив, послушайте, тут какое-то недоразумение, которое меня совсем не радует. Я позвонил в полицию шесть дней назад, чтобы доложить о неприятной ситуации. На мой адрес пришло три чека, все три предназначались людям, которых я знать не знаю». А теперь вы перезваниваете по поводу этих самых чеков, но как будто впервые о них слышите. Скажите, я что-то упускаю. Что вообще происходит? В какую полицию вы звонили? Ну, свое, разумеется, участок Вичерли. Как вы можете этого не знать, если перезваниваете? Дело в том, сэр, что я не перезваниваю. Я звоню из Нью-Йорка по поводу первого чека, который вы вернули Марку Мелори. Мы ничего не знали о других чеках. Вы говорите, что после первого было еще два? Говорю. Один от Альберта Шмидта и один от кого-то еще? Да, детектив, теперь все понятно. Все понятно. Но не могу не поинтересоваться, почему три ошибочных чека вас настолько расстроили, что вы позвонили в полицию? Потому что почтовая инспекция, куда я сначала обратился, меня преступно проигнорировала. А если вы собираетесь спросить, зачем я обратился в почтовую инспекцию, то я скажу вам, что у вас весьма смутные представления о безопасности. Почему вы так говорите, сэр? Я занимаюсь безопасностью, детектив. Или кто вы там такой? Безопасностью электронных данных. Вы представляете, насколько сейчас распространена кража персональных данных и как часто это связано с неправильно указанными адресами? А что сделала полиция вечерли? — Еще меньше, чем почтовая инспекция, если такое можно вообразить. Гур не понимал, почему в инстанциях без энтузиазма отнеслись к звонкам Дерматта. Три чека от трех незнакомых людей, попавшие в твой почтовый ящик, это не похоже на дело, требующее принятия срочных мер. — Но вы же вернули второй и третий чек отправителям, как и первый. Конечно. И вложил письма с вопросом, откуда у них мой адрес. Но ни один из этих людей не потрудился мне ответить. У вас сохранились имя и адрес с третьего чека? Безусловно. Мне нужно их знать прямо сейчас. Зачем? Я чего-то не понимаю. Марк Меллори и Альберт Шмидт мертвы. Вероятно, предумышленное убийство в обоих случаях. Предумышленное убийство? «Как это? У убийство?» — голос Дермата задрожал. «Обоих нет живых». «О, господи! Думаете, это как-то связано с этими чеками?» «Тот, кто дал им ваш адрес, человек, которого мы ищем». «О, господи, господи! Но почему мой адрес? При чем здесь я?» «Это хороший вопрос, мистер Дермат». Но я никогда не знал ни Марка Мелори, ни Альберта Шмидта. А от кого был третий чек? Третий чек? Господи, я так растерялся. Вы сказали, что записали имя. Да-да, конечно, минутку. Ричард Карч. Да, такое имя. Ричард Карч. К-А-Р-Ч. Сейчас скажу адрес. Да, вот он. 349, Квери-Роуд, Созертон, Массачусетс. Я записал. этот детектив, послушайте, коль скоро эта история меня касается, мне бы хотелось знать все, чем вы только можете поделиться. Должно быть какое-то объяснение, почему выбрали именно мой абонентский ящик. А вы уверены, что к ящику есть доступ только у вас? Увереннее быть нельзя. Хотя за работников почты не поручусь. Может быть, у кого-то есть дубликат ключа, о котором я ничего не знаю? А имя Ричард Карч вам ни о чем не говорит? Нет, в этом я уверен. Я бы такое имя запомнил. Ну что ж, сэр, я оставлю вам пару номеров, чтобы вы могли мне дозвониться. Если у вас появится какая-то догадка насчет связи между этими тремя именами или о том, кто еще мог заглянуть в ваш почтовый ящик, звоните. «Кстати, вы не помните, на какие суммы были выписаны второй и третий чеки?» «О, это просто. Второй и третий были на такую же сумму, как и первый. 289 долларов и 87 центов».